Когда мы вышли к д л и н н о й стойке о г н е в о г о рубежа, Джо попросил посмотреть мой парабеллум. Я достал пистолет из кобуры, выщелкнул магазин и протянул его Джо рукой-откой вперед, держа магазин в руке так, чтобы при желании он мог его взять. Ну, я тебе доверяю, конечно, но правила обращения с оружием остаются правилами. Артиллерийская модель, спросил он. Ага, трофей второй мировой, уточнил я. Чей трофей, деда? Он всю войну в р а з в е д д р о т е прослужил. Крутой парень, с уважением сказал Джо. Морская пехота? Нет, дивизионная разведка пехота. Джоки кивнул, как будто соглашаясь, что и вне морской пехоты тоже могут быть нормальные люди. Потом спросил: как он стреляет? Хорошо? Вполне кивнул я. Точная штука. Окей, покажи мне. Вот гад, думаю, подловил. Хорошо, что я как раз перед переселением попрактиковался именно с п а р а б е л л м о м от души, извел не одну сотню патронов. Взял я поясную мишень в виде цепляющегося в меня силуэта, защелкнул в зажим, отправил на 15 метров. Нет, вру, ярдов. Здесь все в ярдах, футах, фунтах и дюймах. Пока она ехала, втолкнул в р у к о я т к у п а р а б е л л у м а м магазин, взвел оружие. По скорозарядности это не рекордсмен. снизу затвор не дернешь. Едва мишень остановилась и еще продолжая полоскаться в воздухе, вскинул я левую руку, упер в ее ладонь правую с пистолетом и сделал с и л э т у глазки двумя одиночными, затем всадил по пуле в каждое плечо, а под занавес два бабама в голову сделал, хороших, в лоб и вместо носа почти в одну точку каждый. Для настольной парабеллам вообще штука точная, а мой был в идеальном состоянии. достаточно о п о с т р е л я н чтобы механизм притерся, но до износа еще далеко было, как на четвереньках до Пекина. А бабам, ну как объяснить попроще? В общем, если кого обучают стрельбе из пистолета, быстрое стрельбе не спортивное на поражение, то учат сначала дважды в грудь стрелять, а потом прицелившись лучше в голову. Пули в грудь могут и не убить, но с ног с о б ь ю т или остановят противника в любом случае. даже если он в бронике, а уже пуля в голову его уложит. А вот ступень умения повыше это и есть этот самый бам-бам. Две пули в одну точку, желательно в голову, и с и д и с т а н ц и я позволяет. Гарантированное поражение в с т 0 процентах случаев. Главная деталь в этом правильный хват и умение отпустить спусковой крючок, убрав с него палец, а главная трудность выдержка, умение выждать, когда подскочившее оружие. с а м о вернется в положение для второго выстрела, а так ничего сложного. Я пока научился, выделенный казенный грач чуть не износил напрочь на п р о ч ь н о стрельбище, а потом с самим с п а р а б е л о в ы м хорошо потренировался, уже на природе от чужих глаз подальше. Получается у меня теперь бабам грех скрывать. Неплохо, неплохо, протянул Джо и подогнал мишень к гневовому рубежу. Дочка его с Марией Пилар даже похлопали. с д е р ж а н н о весьма посмотрел на дырки от пуль в силуэте. Неожиданно Джо оторвал от м и ш е н и нижний край, скомкал его в бумажный комочек размером в мячик для пин-понга, положил его на ладонь правой руки, усмехнулся, затем бросил бумажный шарик вперед и вверх. Остального я и заметить практически не успел. Когда он успел выдернуть из кобуры Кольт? Когда он успел левой ладонью в з в е с т и курок? Успел я лишь услышать, как г р о к н у л выстрел. И увидел, как бумажка резко сменила направление, выбросив о б л а ч к о белой мелкой рванины из себя, а потом почти у земли со вторым выстрелом снова подскочила и покатилась, подпрыгивая в д а л ь от нас. Вот это да! Вот и смотри кино про ковбоев. Даже не думал, что так на самом деле бывает. И это из револьвера одноразового действия, не самовзводного, когда другой рукой еще перед каждым выстрелом курок надо взвести и прицел не сбить. Джо даже не хлопали, видать не в первый раз видели. Я тоже не хлопал, просто рот раскрыл. Я-то не видел, я ведь в первый раз. Потом сказал по-русски: "Во как". Мария Пилар как будто поняла мои слова, глянула на меня так искоса глазищами своими огромными, как бы говоря: "А ты как думал?". А не как не думал, стоял себе в п р о с т р а ц и и с т р е л к о в прибавлялось. Стреляли и на скорость, и на точность, и на деньги. Стреляли Мария Пилар с Джей Джей, а д о ч кин папа только кивала одобрительно. Хорошо они стреляли, быстро и метко. Джей Джей бухала из питона, Мария Пилар надев тоненькие кожаные перчатки для стрельбы чуть не очередями полила из своего глока. Я еще подумал, что хорошо в о л а м о патронами торговать, расходный материал как ни крути, и расход у материала, что надо. Увидел я даже на позиции для стрельбы из положения лежа нашу г о с т и н и ч н у ю хозяйку, которая расплылась на весь мат, напоминая выброшенного на берег кита, и довольно ловко управлялась с 0 0 й моделью Ремингтона, стреляя куда-то на 5 0 0 ярдовый рубеж. Наверное, не так сложно оказалось этому городку отбиваться от большой банды, тогда, когда он присвоил себе имя Аламо. Джо куда-то ушел, затем вернулся с Винчестер 70. с классическим ореховым ложем и черным толстым стволом с установленным десятикратным бушнеллом и пригласил меня на винтовочный рубеж. Ладно, думаю, п о п р о б у й меня там унизить. Джо однако стрелять сам не собирался, протянул мне винтовку, дал коробку патронов .308 Federal Gold Medal Match, спросил, не против ли я попробовать. Решил я в грязь лицом не биться, все же умею я с винтовками обращаться. Хоть такой как это до сих пор пользоваться не приходилось. Единственное, что я сказал: ввиду н а в и з н ы о е оружие и не знания этого прицела его боя, беру первые пять выстрелов на пристрелку и привыкание. Джо ответил, что по-другому было бы странно даже. Выбрал я м а т улегся, открыл затвор, затолкал по очереди пять патронов в магазин, пристроился поудобнее. Сушек на винтовке не было, впрочем, я их и не люблю. очень снижают мобильность оружия в бою, поэтому, когда есть возможность, стараюсь не пользоваться. Лежал а п а р а м е ш к о в с песком, побитых и помятых. Я взбил их коек а к умел, пристроил на них винчестер, посмотрел на вымпелы, показывающие силы и направления ветра. Ветер постоянного направления и силы на слабым его не назовешь. Заглянул в прицел. Оптика хорошая, просветленная. о г л я д е л барабанчики регулировок. прикинул в уме баллистику вес пули, боковой увод. Вес пули на коробке был обозначен 175 гран. Не учил я таблицы стрельбы на этот тип пули и р а с с ч и т ы в а л всегда все в метрах. С ярдами только на днях столкнулся. Я даже не знаю, сколько пороха забита в гильзу, не с о б с т в е н н о р у ч н о ли набитая она, какие д у л ь н а я энергия и скорость. Но в принципе похожими патронами стрелять приходилось, поэтому было от чего оттолкнуться. Взял условно скорость ветра 15 километров в час, выставил поправку. Шкала на прицеле тоже в ярдах размечена. Условно перевел ярды в метры. Разница не так уж велика, чуть меньше д е с я т процентов. Таблицу бокового увода взял для нашего русского 7762 с закрайной. Они по мощности сопоставимы, мачевые патроны .308 всегда высокого давления. Да и по баллистике, наверное, примерно одно и то же должно быть. Наверное. Прикинул цифры, вновь посмотрел на ветер. Нет, пятнадцать многовато все же. Десять, скорее всего. Приложился, навел ствол на восьмисот ярдовую отметку. По идее для этого прицела этой винтовки должна быть близка к заявленной предельной дальность. Расслабился, потом поочередно напряг предплечья, пытаясь образовать из них максимальный жесткий упор. Плечи, спину. Самое главное внутренние мышцы бедра. Они дают настоящую жесткость танку, соруженному из своего тела. Подвел перекрестие к самому левому изстоящих в ряд металлических кружков, выбрал слабину спуска. Бах! А свободного хода у курката и не было почти. И спуск легчайший на такой дунь сам нажмется. Попадание зафиксировал левее мишени. И с траекторией ошибся. Заметно выше ушла. Пыльная о б л а ч к а чуть не в километре из склона выбилась. о л и в е е по прикидкам прошла она э д а к на метр. Ветром уводит ее больше. Эту пулю не на много, но больше. Она легкая, поэтому на стилность ь сохраняет дольше. И ноль дальний у нее. Метров пятьсот с небольшим. Шестьсот ядов значит. Но затем она п а д а т ь д о л ж накруче, потому что русская пуля тяжелее и при одинаковой скорости сохраняет энергию дольше. Попробую вилкой снизу траекторию. Сделал поправочку прямо по сетке, снова прицелился. Со спуском уже п о о с т о р о ж н е й был. Бах! Мишень упала, но попал я прямо в шест, трубку металлическую. Даже увидел, как из нее искры выбило. Понятно теперь. превышает на метр примерно на такой дистанции. Еще поправился, снова прицелился, бах! Это в мишень точно, в верхнюю часть, почти в краешек, но в круг. Поправку вводить даже смысла нет, достаточно учитывать в точке прицеливания. У меня зрительная память хорошая, даже не надо точки тысячных отсчитывать каждый раз и так запомню. Взял, н а п р и ц е л соседний круг, выстрелил, быстро большим пальцем передёрнул затвор. с д в и н у л прицел на следующий круг, выстрелил. Тот тоже упал и медленно поднялся назад. Все, теперь можно стрелять. Открыл затвор, выбросил стреляную н гильзу, взял из коробки еще пять патронов на ощупь, поочередно в т о л к н у л их в магазин с сочными щелчками. Опять проверил ветер, не изменился ли. Приложился, зафиксировал тело, прицелился в самый правый кружок, выстрелил. Быстро перезарядил, навелся на следующий, вновь выстрелил, и так, пока все пять патронов не выпустил, не выбросил последнюю гильзу, закрыл затвор. Все пять кружков, которые я брал на прицел, поочередно медленно поднимались из л е ж а ч е г о положения. Всего там было десять мишеней. Я снова зарядил винтовку, прицелился, начал отстреливать сначала левую крайнюю, правую среднюю, вторую слева, вторую справа. Вновь перезарядил пятью патронами, прицелился. выбил среднюю на восьмистах, затем поправился по сетке, среднюю на семистах, шестистах, пятистах и опять среднюю на восьмистах. Это уже похитрее было. При правильном прицеле перенос огня по фронту большого труда не представляет, а вот перенос в глубину — совсем другое дело. Тут поправку надо делать заново с каждым выстрелом. Но я уже разобрался, как эта пуля летит. Все, патроны кончились. Выбросил последнюю гильзу. Поднялся и отдал винтовку Джо с открытым затвором. Да, мужик, в этом деле ты хорош, сказал Джо. Я огляделся. За нами собралась небольшая толпа. Кто-то захлопал, остальные подхватили. Ты получил приз, прибавил Джо. Что за приз? удивился я. Обед для тебя с друзьями, проникновенным голосом заявил он. За счет заведения. Тут окружающие захлопали еще активнее и засвистели. я ведь твой друг, верно? – спросил меня Джо. Именно я тебя привел к этой победе, верно? Считай меня тренером. Намек был понят. Я пригласил его с д ж е Джей за наш стол. с т р е л я т ь больше не собирались, вроде бы, поэтому я опять взялся за виски. И, как ни странно, притерпелся, даже чем-то понравилось. Тем более, что пили за столом все, хоть и умеренно. Появился Сэм, сыном Сэма. Подошли и поздоровались. Сэм сказал, что немцову надо работать на рыбном рынке. Торговался за каждый ствол. Еще сказал, что все оружие неплохое. с т о я настоящего не было. Все решилось к обоюдному удовольствию. Мария п и л а р сама похвасталась ему, что тоже наладит закупку патронов из д е м и д о в с к а Сэм вовсе не расстроился, сказал, что давно пора. Я поинтересовался, не повредит ли это его делам, но Сэм ответил, что раскупает и хорошо. Берут почти все проходящие конвой и по м н о г у для перепродажи на своих территориях. Его запасы распродаются быстро, а банк под такие операции кредитует со скрипом. У них только под скупку трофеев легко получить. Мгновенная скупка трофеев людей в город лучше всего п р и м а н и а е т поэтому мест, места торговать всем хватит. Он даже сам будет отсылать покупателей к нашей красавице, и он надеется на подобную любезность с ее стороны. Тут Энджо сказал, что один из трофейных джипов, за который он сегодня расплатился, уже купили у него, обменяли на не слишком старую Тойоту 75 с хорошей доплатой, что в общем крайне необычно. Менять 75 на маленький м а т человек в своем умении е станет, потому что Тойота, машина эта вечная в хороших руках, но другие модели ей в п о д м е т к е не годятся, ни по проходимости, ни по надёжности. Тут я насторожился и стал осторожненько так расспрашивать, что за человек такой, что махнул, не глядя, такую замечательную машину на обычный армейский джип, да еще старую модель. Джо сказал, что Тойоту сдал какой то совсем незаметный мужик, которого раньше в городе никто в глаза не видел. Сказал, что здесь проездом должен был встретить кого то с пришедшим вчера и ушедшим сегодня конвоем с юга, но тот не приехал, прислал телеграмму, что заболел.